Глава вторая. Иудаизм. Согласно иудейскому мировоззрению, отчаяние прямо противоположно вере. Ведь отчаявшийся человек отрицает реальность существования Бога, который всё управляет и каждому помогает. Депрессия, конечно, не преступление, но способна вергнуть человека в страшную пропасть, сделать его ни на что негодным. отчаяние крайняя форма самобожествления. Ведь отчаявшийся смеет решать за творца, словно бы он способен перевернуть мир и вырвать свою судьбу из рук бога. Кстати, и причиной депрессии нередко становится обычное человеческое высокомерие. Тот, кто понимает, чего стоит на самом деле, не станет так разочаровываться в себе, как тот, кто вообразил себя центром вселенной. Если целыми днями размышлять о себе, депрессия гарантирована. Не лучше ли подумать о том, как помочь другим? На деле даже то, что кажется движением назад, ведёт нас вперёд. Ведь и пружина, сокращаясь перед толчком, сначала уходит назад. Главное упорно работать, и в итоге ты всё равно окажешься на шаг впереди. Еврейские богословы также утверждают, что существуют разные преграды. преграды внутри и преграды снаружи преграды между людьми преграды мешающие творить добро преграды внутренние происходящие из личных сомнений радость и только радость способна ломать такие преграды и потому не следует зацикливаться на своих несчастьях конечно сердцу не прикажешь невозможно радоваться по чьему-то указанию Однако наши мысли и дела подконтрольны нам. Знатаки Торы советуют: сделайте что-то простое, дайте волю хорошим мыслям, говорите добрые слова, держитесь так, будто вы счастливы, даже если внутреннего ощущения счастья у вас нет. И постепенно внутренняя радость души победит, пробьётся наружу. Радость естественное состояние человека. Достаточно посмотреть на детей, чтобы в этом убедиться. И потому умному человеку всё приносит радость. Даже каяться ему радостно. Многие люди представляют себе божество как нечто серьёзное, внушающее благоговение и робость. На самом же деле там, где Бог, царит радость. Вот почему каждое мгновение, это мгновение празденства, наполнено счастьем. Ведь каждый выполняет свою миссию, Это касается и таких простых вещей, как наша работа и повседневный быт. Всё это пути познания и привнесения божественного в наш мир. В иудаизме задача каждого человеческого создания служить Творцу и делать это с великой радостью. Я крошечное, смертное и безусловно ограниченное существо, своими поступками и делами служу бесконечному Творцу всех миров. Я от рождения связан с источником жизни, и все бурные волны нашего мира не в силах разорвать эту связь. Даже иногда падая, я могу всегда вернуться и тотчас же восстановить эту связь. Из книги 365 размышлений Реба. Сборник, составленный Цви Фриманом. В иудаизме предусматриваются произнесение особых благословений. Благодарности и Богу за созданный мир. Их полагается произносить, наслаждаясь запахом цветов и растений, или, например, приятных духов. Ведь запахи источник радости. Благославлять Бога полагается при получении добрых вестей или когда впервые в этом году вкушаешь тот или иной сезонный плод. Особые формулы благословения произносятся и в печальных ситуациях. Когда иудеи узнают о смерти близкого человека или же о наводнении, пожаре и тому подобное, Всевышнего нужно благославлять всеми силами души за то, что он посылает, и за доброе, и за дурное. Всё надо принимать с любовью и радостью. Особую формулу произносят благодаря Господа за спасение люди, совершившие длительное путешествие на корабле, самолёте и тому подобное, прошедшие пустыню, спасшиеся в автокатастрофе, при горном обвале, на войне, пережившие тяжёлую болезнь или вышедшие из мест лишения свободы. Важность благодарности и принятия всех обстоятельств в жизни с радостью в сердце один из краеугольных камней иудаизма. Напоследок, интересная еврейская притча. Хасидский учитель Рабби Меер из Примишлы, который жил у подножия Крутового холма, ежедневно, в любую погоду, в снег и гололёд, взбирался на вершину холма, чтобы очистить своё тело, погрузившись в ручей на другой стороне холма. Люди находили происходящее весьма чудесным, ведь они могли только обойти холм. Никто не решался взбираться по льду. Наконец несколько молодых людей решили покончить с этим суеверием и смело последовали за Раби Мейером, когда тот без труда стал взбираться на холм. Все они попадали и расшиблись. В чём же был секрет Раби Мейера? Надо быть связанным с верхом, пояснил он, и ты никогда не упадёшь вниз.